Глава сорок пятая. знает. «Адрес узнал?» Герцог Латан поздним вечером встретился с Захаром, который весь день искал зацепки и место проживания светлой феи. «Тут вышла одна небольшая загвоздка», — подошедший трясся от страха. «Я за скромную сумму узнал, где жила госпожа Алисия со своим дядей Луи, и даже решил проверить, в доме ли она». Что? «Не дома? Или она тебя заметила?» Герцог начал терять терпение. «Не заметила, так как ее там не было. По словам соседей, госпожа открыла свое дело». «Какое?» – опешила Латан. «Какое дело может открыть та, чьи руки не должны касаться работы?» «Они на пару с дядей открыли булочную, но произошло несчастье». Мужчина не успел договорить, как взлетел в воздух. Граф молниеносно оказался рядом и сжал горло того, кто принес дурные вести. Если ты сейчас скажешь, что она погибла, то и тебе не жить. Светлая магия белыми молниями била в землю. Нет, прохрипел Захар. Девушка жива, но ее булочная сгорела, так и не успев открыться. «Так где она?» Латан успокоился и отпустил Захара на землю. «Этого я не успел выяснить, но узнал причину пожара. Поджег. На той же улице еще две булочные. Хозяйка одной из них и сотворила такое. А хозяйка второй не участвовала?» Глаза светлого эльфа сузились. «Хозяин? Нет, не участвовал. Не поддался на уговоры первой поэтому его и отпустили, а вторая скоро перед судом предстанет. А у него спрашивал, куда могла уехать светлая магичка, у второго булочника. Не успел господин латан к вам поспешил, но вряд ли он что-то знает, попытался оправдаться Захар. Это я буду решать, знает он что-то или нет. Поехали. Сейчас... «Соглядатые темного императора заметит, что вас нет в номере. Замолчи. Я оставил вместо себя магический образ. Идем. Умный и разговорчивый. Эльф накинул на голову черный капюшон и бесшумно направился в противоположную сторону от ворот. У забора чуть правее растет раскидистое дерево. Через него и попадем на улицу. Прошло меньше часа, как светлый герцог стоял у нужного дома. «Как зовут хозяина?» Он задал вопрос помощнику. «Калеб. Доход средний. живет один». «Это хорошо, что один». Эльф с помощью магии открыл замок, и они тихо проникли в дом. «Вы кто?» Темный магик только собирался лечь в постель, но не успел. «Спокойно, господин Калеб», — Элатан вытащил из кармана небольшой мешочек с деньгами и бросил его на стол. «Ответите нам на вопросы. Мы уйдем, а вы обогатитесь на несколько монет. И не советую мне врать». Мужчина кивнул, дотрагиваясь дрожащей рукой до мешочка, будто не веря, что ему просто так за разговор дают деньги. Спрашивайте. Если знаю, то не скрою». «Вот и славно. Где сейчас находится госпожа Алисия, светлая магичка?» — задал первый вопрос эльф. «Не знаю», — затрясся Калиб, вспомнив недавний допрос. «Не поверю, что никакой информации у вас нет». Элатан присел на ближайший стул и выпустил светлую магию. В его руку легла белая молния. «Подождите», – мужчина попытался присесть. Она очень хотела открыть булочную, но злая сальма сожгла дом, а девушка чудом не пострадала. «Дальше», – молния качнулась на длинных пальцах. Светлый эльф развлекался с магией. А через неделю пошли слухи, что светлая магичка открыла булочную на улицу с видом на море. Сегодня соседи шептались, что ее выпечка так и тает во рту. И расходится очень быстро. А еще кто-то видел кота Бальтазара возле рынка, покупающего рыбу. А если он там, то и Алисия должна быть рядом. Она и гном исчезли вместе с котом, который сдавал им дом. Адрес, где открылась булочная? Эл спрятал молнию. Я не знаю номер дома, лишь улицу. Калеб, трясущейся рукой, написал название на маленьком клочке бумаги. Нежданные гости поднялись, быстро вышли за дверь, будто их и не было, а уставший темный маг повалился на кровать. «Как думаешь, не обманул?» Элатан посмотрел на Захарасев в карету. «Можешь не отвечать. Уж очень он был напуган нашим приходом». «Красиво оформлено». «Даже сейчас можно почувствовать тонкий аромат выпечки», прошептал Эл, стоя напротив булочной. «И тянется этот след в соседний дом». «Мне пробраться и выяснить, живет ли тут светлая?» Захар посмотрел на господина. «Нет, не нужно пугать девушку. Да и домовому трудно будет глаза отвести. Он темный. Увидит нас, шум поднимет. «А как вы узнали, что тут домовой?» — полюбопытствовал спутник. «Метки и обереги по всему дому висят. Магическое зрение развивай, Захар». «Я и развиваю, но лишь в сторону боя», — Буркнул тот. «Завтра приду, при свете дня». Эльф развернулся в сторону кареты. «Нужно подготовиться».